Глава 16. Миссия в Индии. Так легко я себя никогда не чувствовал, и не только ментально, внутренне, но и физически. Я как будто превратился в ветер. По пути к западному спуску я увидел стаю вонючих голубей и прикончил их особо не напрягаясь. В прошлой жизни даже со всеми четырьмя спиралями ДМК Достигши 20%, я бы не смог с такой же скоростью и эффективностью разобраться с этими тварями. Мне понадобилось бы больше времени и усилий. Эта короткая битва наглядно показала преимущество, которое дал мне переход через генный барьер. Виртуальная спираль Байху открыла гораздо больше возможностей, чем раньше. Я ощутил родство с ветром, которого никогда не испытывал. Добравшись до западного спуска, Я полетел прямо к птичьему дому, выискивая других разумных, но монстры чувствовали опасность и прятались при моём приближении, слишком быстро я двигался. Недалеко от птичьего дома я наткнулся на стайку колибри. Сразу трое разумных, раскалённых колибри возглавляли более десятка жаков, пылающих колибри, и направлялась стая в сторону птичьего дома. Я создал вокруг себя броню из ярко-неонового ветра. Потратив сразу 10 очков нитрина, после чего вынув коготь Байху, молнии помчался к стае. Разумные колибри заметили меня и рванули навстречу, превращаясь в небольшие раскалённые солнца. Три воздушные пули выстрелили одна за другой, устремившись в центры огненных сфер. Раздался резкий крик. Один из колибри развел свою атаку и упал с пробитой головой. Другой разумный закрутился в небе, явно раненый. Огненный шар вокруг него взорвался, пламенными вспышками распространяясь вокруг и травмируя выжаков. А вот третий разумный смог удивить. Он резко поднырнул под воздушную пулю и остался цел. Раскалённый калибр высвободил свою атаку. Десятки огненных птиц вырвались из его тела, и каждая из них была больше, чем сам монстр. Я махнул рукой, создавая торнадо вокруг себя. За несколько секунд огненные птицы развеялись. Но этого времени хватило, чтобы раскалённый Калибри скрылся, закричав и приказав всем вожакам отступить. Я не стал преследовать умного монстра. Добил раненого Калибри и подобрал трупы. Два идро есть. Раздался далёкий лай. Взлетев повыше, я увидел, как по спуску несётся стая питбулей. Пятеро разумных базальтовых питбулей вели за собой полусотню вожаков каменных питбулей. Хм, проверить свои возможности. Думаю, четырёх ядер мне пока хватит. Скоро прибудут Виталий с портальщиком, надо их встретить и поговорить. Позже выделю время на охоту. Я проверил нитрина 39. В каждую воздушную пулю я вложил по 5 единиц, поэтому атаки оказались так действенны против калибри. А вот защиту я так и не проверил. Надо подумать над ней, сделать более удобной, а затем провести пару экспериментов с ребятами. Но это позже. Я убрал тела калибри в рюкзак, активировал слияние ДНК и выбрал в качестве второй спирали ДНК белого змея. Сразу же ощутил, как кожа на лбу натягивается, подпираемая рожками. Несколько секунд я прислушивался к себе, стараясь почувствовать пространство и вместе с этим не потерять контроль над ветром. Когда привык к новым ощущениям, полетел в сторону питбулей, активируя татуировку. К моему удивлению, пирамида сформировалась очень быстро, секунд за 6, и цвет у неё был насыщеннее, чем раньше. Интересно. Я спустился к питбулям. Эти монстры кочуют и нападают на всех подряд. Если на их пути окажется отряд ивольверов, ему придётся очень непросто. Снесут и не заметят. Пока меня не увидели, я начал действовать. Холодок пробежал от центра груди и распространился по телу. Я использовал пространственную силу Двух базальтовых пидбулей с хрустом смяло. Я заморозил их лбы. Телепортация, двойной взмах когтим Байху, по лезвию которого пробежал острейший голубовато-неоновый ветер. Выжившие разумные лишились голов и погибли, а я схватился за щели в их каменной броне и попытался телепортироваться вверх. Не вышло. Нитрина не хватило. Уцелевшие пидбули уже осознали, что произошло. Мои ноги провалились в землю по коленей. Монстры использовали способности. Одновременно с этим в меня выстрелило сразу несколько каменных снарядов. Я запаниковал, убрал руки от пидбулей и увидел, как пирамида, на которую я смотрел, вдруг дёрнулась ко мне. В последний момент я успел схватить пидбулей. Удар! Перед самой телепортацией один из каменных снарядов врезался мне в високу и отлетел вверх, перенаправленный доспехом. Моя голова дернулась, шея хрустнула. «Ха-а-а!» Я свалился на колени, тяжело дыша. Уже не в изначальном мире, в пирамиде. Рядом лежали обезглавленные тела разумных, шея жутко болела. Владислав, ко мне подбежал Андрей, один из офицеров деда. «Все нормально, я поднялся, отменяя навык. Нитрино осталось две единицы. Это тела разумных монстров, в рюкзаке еще два. Дед знает, что с ними делать». Понял, Андрей махнул рукой, и к питбулям подбежало несколько офицеров. Я стянул рюкзак и отдал его Андрею, размышляя о произошедшем. Я действовал слишком неосторожно и едва не поплатился за это. Атака питбулей застала меня врасплох. Бой продлился секунды 3, но каждое мгновение могло стоить мне жизни. Первым делом я позвонил деду. "Слышал ты, принёс четыре трупа разумных?" довольно начал он. И даже двух монстров, у которых способность похожа на мою. Хвалю, наконец-то что-то дельное сделал. Что с Индией? Я тревожился. В прошлой жизни к этому часу Ханшхатри уже готовился к своей речи. А что с ней? Всё так же. Виталий Васген уже в Екатеринбурге, скоро получит ядро и отправится в Индию. Сколько времени у них займёт путь? Немного, самодовольно ответил дед. Я их отправлю прямиком через означальный мир. Хрустальных пальцев с этой способностью у меня достаточно. Ещё когда Люду вытащили, я понял, как они полезны. Индусов завербовал, не поверил я. Чтобы использовать хрустальные пальцы, потребуется не только Виталий Васген, но и двое жителей Индии. Вдобавок надо как-то избежать внимания военных, которые охраняют пирамиду. То есть желательно выходить в небольшом городке, где защита слабее, а не в столице. Почему сразу индусы? В Индии не только они живут. В общем, не переживай, всё под контролем. Ты лучше скажи, что дальше собираешься делать? Спать, решил я. Давно не отдыхал, мне нужен сон. А после этого отправлюсь на охоту. Ах да, со мной Джонсона связывались, спрашивали, какого бомжа Джао осталось без руки. Что случилось? Пусть она сама расскажет. Всё, мне пора. Я отключился и выдохнул. Пока всё идёт гладко. У меня достаточно времени до ключевых событий, и можно сконцентрироваться на личном усилении. Сейчас мне и правда нужен сон, чтобы восстановить силы и не трина. А когда миссия по убийству Ханша успешно завершится, я отправлюсь за Суй, и вместе мы займёмся геноцидом полых шаров. Надеюсь, что так всё и будет. Индия. Город Мадурай. Виталий Смирнов мрачно смотрел в окно на пыльный пейзаж Индии. Джип очень старой модели вез его прочь из города. По пути он должен захватить Вазгена, единственного портальщика в армии князя Бориса. Хотя Виталий слышал, что недавно появился еще один, но молодой и неопытный, ему далеко до Вазгена, офицера и профессионала, Виталий не обманывался, его послали на смерть. Шанс, что он уцелеет, убив народного лидера индусов, ничтожно мал. Но Виталий не собирался так просто сдаваться. Он сделает всё, чтобы выжить. Его сын, не желающий видеть отца, работает в безопасном месте и получает хорошие деньги. Князь держит своё слово, Виталий уверен в нём. Как и в том, что после его смерти сына выбросят на улицу. Из мрачных мыслей Виталию выдернул зазвонивший смартфон. С ним хотел связаться глава аналитического отдела, курирующий это задание. Виталий придется все ускорить. Ханш не стал ждать и решил взять центральный секретариат в ближайшие часы. Виталий напрягся и внимательно выслушал новые инструкции. Его настроение окончательно испортилось. Задание стало на порядок опаснее. В следующие часы Виталий добирался до столицы. И большую часть этого времени он провел в скоростном истребителе рядом с пилотом-индусом. В столице встретился с Вазгеном. Они добирались разными маршрутами. В это время город уже праздновал победу Хан Шхатри. Ликующие люди заполонили все улицы вокруг центрального секретариата, ожидая, когда Хан Шхатри выступит с речью. Ты сможешь открыть портал туда, мрачно спросил Виталя. Он и Вазген оплатили комнаты в одном из самых дорогих отелей Индии и сейчас смотрели на центральный секретариат через окно. "Не смогу до дверей", меланхолично ответил Вазген. Полуседой усатый мужчина, говорящий с лёгким необычным акцентом, наделяющим его притягательной харизмой. "Не трина осталось мало, использовал много бомбы закладывал. До фонтана смогу открыть. Тогда будем надеяться, что Ханшхатри выйдет из секретариата". "Выйдет", кивнул Вазген. "Час назад пришло от князя сообщение, информация точная". "Ну раз князь сказал" Возгены Виталя молча ждали. Наконец, ворота секретариата распахнулись, и из здания выбежал великолепный белоснежный конь, грудь и бока которого покрывала золотая кольчуга. Ханш нарядился в оранжевые одежды, надел тюрбан на голову, но что удивительно, он поднял над собой пылающий меч. Калки он пародирует, изумился Возген. Кого не понял Виталя? Калки, десятое воплощение Вишну, одного из тримурти индуизма. По местным легендам Будда был девятым воплощением Вишну, а Калки десятый. Тот, кто осудит и покарает грешников, а праведников вознаградит. Калки принесёт на землю всеобщее благоденствие, как второе пришествие Христа, уточнил Виталя. Вазген поморщился. Ты говоришь тупые вещи. Готов все портал держать буду 4 секунды, успеть должен. Успею куда денусь? Подожди, это мы что? Сейчас богов их грохнем, что ли? Ты представляешь, что с нами сделают индусы? Готовность пять секунд. Виталий глубоко вдохнул и выдохнул. Вытащил бластер, активировал свою способность и исчез. Открываю. Вазген, не отрывая взгляда от фонтана, вытянул руку в сторону и использовал навык. В воздухе появилась черная воронка и точно такая же возникла рядом с фонтаном. Сверкнул лазерный луч. Голова гордого Ханша взорвалась. На землю упал меч и потух. Белый конь заржал и встал на дыбы, скинув с себя безголовый труп. Вазген отменил навык, рядом с ним появился красный от напряжения Виталя. Уходим в лазик, уходим отсюда, пока индусы не допёрли. Вазген вытащил из кармана детонаторы и нажал на кнопку. Хлопнула, половина секретариата развалилась, сразу в нескольких местах в небо поднялись столбы дыма. Вот теперь уходим, пробормотал Вазген. и побежал к выходу, доставая точно такой же, как у Витали, бластер. Русь, Екатеринбург. Что может быть вкуснее тёплой, только приготовленной вафли? По-моему, ничего. И главное, вафли совершенно универсальны. Их можно съесть за завтраком с яйцом, сыром и зеленью, в обед перекусить горячей вафлей с мягким сыром и нежным лососем. На ужин с хрустящей курочкой и острым соусом. В качестве десерта с сиропом, вареньем, медом, растопленным шоколадом, сгущенкой. А если вдруг захотелось супа, то можно раскрошить вафли и... Нет, это уже перебор. Я сидел на веранде, лениво завтракал любимыми вафлями и смотрел, как за пределами особняка летают белые вороны и дроны. Прямо на моих глазах кучка птиц налетела на бедного дрона И в дребезги разбило его. Дед продолжает подкармливать пернатых мясом монстров, и те потихоньку звереют. Фракция дронов в последнее время несёт тяжёлые потери, но именно подбитый дрон в прошлой жизни рассказал мне правду о смерти деда. Поэтому пусть воюют. Совершенно незаметно служанка принесла десерт тёплые вафли с ягодами и неизвестным мне сиропом зеленоватого цвета. Когда я заинтересовался блюдом, Она тихо пояснила. Это мёд изумрудных пчёл из изначального мира. Спасибо, я подтянул к себе тарелку. После смерти деда я не мог наслаждаться едой. Принимал пищу по необходимости, когда сильно хотелось поесть. Сейчас же, сейчас я могу позволить себе отдохнуть и насладиться жизнью. Зазвонил планшет, стоящий напротив меня на подставке. Я принял звонок и увидел большое лицо деда. «Жрешь, бомж? Эй, это мой мед!» – возмутился он. «Так, ладно. У нас тут конфуз небольшой. Мы нашли Ханши Хатри. Он же погиб. Не понял сперва я». Операция по устранению нового лидера Индии прошла на удивление прекрасно. Не последнюю роль сыграла моя осведомленность. Я знал, что Ханш сперва прокатится на белом коне, а потом уже скажет свою речь и поблагодарит деда, подписав ему смертный приговор». Поэтому портальщик смог выбрать наиболее безопасное и благоприятное место. Ханшхатри погиб. Многочисленные взрывы по столице привели к тому, что в городе рассла паланика, начались перестрелки, обвинения в предательстве, погромы. К сожалению, портальщик не смог выжить. Его убили индийские военные, когда он пытался уйти через портал. А вот Виталий сумел скрыться благодаря своей невидимости. Да, погиб. «Но ты же сам говорил, что его, скорее всего, подменили или взяли под ментальный контроль». «Так вот, ты оказался прав. В одном из взорванных возгенчиком зданий, земля ему пухом, хороший был мужик, не бомжар и позорный, как некоторые. Так, да. Он взорвал здание, и там в подвале держали Ханша. Не знаю, кто ему помог и как он выбрался, но недавно Ханш позвонил мне». Пернис Цапели сразу же, как он вышел из пирамиды, представляешь, в общем, Ханш совершенно не знает, что ему делать и кому верить. Ого, только и сказал я. Неожиданно. Я отодвинул тарелку и активировал слияние ДМК, входя в состояние холодного разума. Улучшение моих способностей затронуло не только спираль змея и Байху. Мои ментальные вихри в состоянии холодного разума вышли на качественно новый уровень. Пусть Ханш объявит всем, что его пыталась убить триада, решил я. И пусть объявит имена главных предателей. У тебя же есть список прошлых лидеров революционной армии. Вот их пусть объявит. А если это не триада, заметил дед. Я так и не смог найти полноценных доказательств, только косвенные. Ничего, пусть страдают. А дальше что? Ханш совершенно не желает лезть в политику. Ему хочется только безопасности и спокойствия. Пусть в горы уходит, пожал я плечами. Мы не можем его заставить, да и не надо это. Мы с дедом ещё немного поговорили, и он отключился. Я только-только вернулся к вафли, как мне позвонила Сюли. На этот раз через аудиоканал, без видео. Привет, раздался её жизнерадостный голос. Как у тебя дела? Слышал, что в Индии творится. Да, буркнул я. Что хотела? Просто поболтать с тобой. Я сейчас отключусь. Ладно, ладно, я насчёт Су. Я тут решила отправить её с кимами, а не караван готовит. Но решила спросить тебя, вдруг ты сможешь раньше её забрать. Смогу, в ближайшую неделю полечу за ней. Отлично, обрадовалась Юля. Я отправлю её к большому хребту, чтобы она там дождалась тебя. А как ты доберёшься, полетишь? А обратно как? Вместе с Су? Это мои проблемы, проворчал я. Слушай, ты решила ввести клоунов в Терру как отдельную фракцию? О, ты следишь за делами рода Чэнь? Удивилась Сюли. Я думала, тебя ничто мирское не интересует, и ты как древний монах думаешь о чём-то великом и далёком. Хе-хе. Да, а ещё я хочу добавить фракцию Синдиката. Ты же согласишься, да? Нет, конечно. С удовольствием ответил я, чувствую себя превосходно. Ни за что не соглашусь. Почему? возмутилась Сюли. Это выгодно нам обоим. Ты даже не читал контракт и не знаешь, какую сумму я предлагаю. У тебя добавится новый источник дохода, и ты увеличишь узнаваемость своей организации. Да тут одни плюсы. Пф, я пренебрежительно фыркнул. Думаешь, я не понимаю, зачем ты это всё делаешь? О чём ты, растерял иссюли? Ты покажешь синдикат скучным и слабым, а клоуна с сильными и яркими. и наша популярность упадет, а ваша повысится. Я угадал? Эээ, -э я... Сюля попыталась что-то сказать, но я перебил ее и снисходительно посоветовал. Слишком наивная ты. Я такие элементарные планы считываю на лету. Придумай что-нибудь получше. Не позорь ими, гениальной принцесса рода Чень. Посмеиваясь, я отключился, жутко довольный собой. Пододвинул к себе тарелку и с наслаждением продолжил трапезу, ожидая вестей из Индии. Торопиться мне пока некуда. В прошлой жизни я в это время готовился к похоронам деда. Ситуация в Индии развивалась очень стремительно. После того, как Ханш вышел на связь, народ Индии натурально офигел. Предатели, которых перечислил Ханш, были убиты за считанные минуты. Индиитс, осознав своё влияние, ещё раз выступил перед народом. На этот раз по собственной инициативе, ни с кем не советуясь. Он объявил, что желает мира и попросил отменить кастовую систему и сделать клеймённых свободными гражданами. Он много чего сказал, после чего сообщил, что уходит в горы, желая уединиться и отгородиться от мирской суеты. Что удивительно, народы Индии его послушал. Спешно создал временное правительство, а все отколовшиеся штаты объявили о возвращении, желая быть гражданами страны, которую возглавил мессия Ханш. Каждый час приходили новости, и я внимательно следил за ними. И чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждался, что ситуация в Индии нормализовалась. Война предотвращена. На следующий день после смерти Лжеханша я отправился в означайный мир. Пора переходить к следующему этапу плана.